Глава девятая Бездна его пожри! Почему он должен каждый раз все это слышать? Почему его подбрасывает мгновенно, стоит понять, что ей грозит опасность? Он не хотел этого. Это выжигало ему душу не хуже яда арха. Раат устал от этого состояния. Ардо сказал, это связь. Зачем спрашивается ему эта связь? Хас! Стоило взглянуть вниз, у него аж зубы заболели. У входа в пещеру ждала та половина отряда, которую он отправил по земле с лошадьми. Глаза алчно горят у всех. Нэр еще не опустился, женщину даже не видно там, на его спине, а они уже вытягивают шеи, спешат сунуться ей на глаза. Хас! Пришлось озадачить всех, чтобы перестали бестолково пялиться и занялись делом. Прежде всего, доложили обстановку. Они ведь добрались раньше. Из короткого доклада Рат понял, что еще и без всяких приключений. И только в очередной раз убедился, что твари реагировали на женщину. Означать это могло только одно. Джейдок тоже мог включиться в эту гонку. Рат не хотел об этом даже думать. «Проклятие! Охранять женщину!» Теперь придется с утроенными предосторожностями. Как он в этот момент ненавидел все. Ситуацию, в которую его поставило это идиотское предсказание, эту толпу желающих поиметь удачу на ровном месте, женщину, себя, потому что это стирало дело всей его жизни». Все достижения, все победы в многолетней войне, где ему приходилось бороться одной рукой с черными порождениями Джейдека, а другой держать в узде все эти кланы, постоянно норовившие воевать друг с другом, убивать и грабить. А теперь все они подняли головы. У всех есть шанс. У каждого. И намерянка будет решать. И чья смазливая мордашка ей приглянется больше всех. Тот ты станет в этой войне победителем. В иные моменты у него опускались руки. Но стелиться перед ней, как вот эти, пытаться понравиться, завлечь сладкими речами, хас, это было унизительно. Он просто не мог перебороть себя. И все же, когда он слышал, вот как сейчас, когда Бранвин нашептывал ей И она склонялась к нему. Раду казалось, его выжигает изнутри. Она не должна была. Не смела. Но она смела и даже не хотела в его сторону смотреть. Еще несколько взмахов, и Нер должен был опуститься на широком скальном выступе. Рад не выдержал, повернулся спиной и пошел к входу в пещеру. Жрец ждал его у входа в зал чаши. Склонился в приветствии. «Повелитель!» А у самого по губам так и скользит ехидная улыбка. «Оставь!» — резко махнул рукой Рад. «Белый наг, очень древний, чтобы вообще кому-то кланяться», выпрямился. «Как скажешь!» Сказал и застыл, сложив на широкой груди Испещренной шрамами и татуировками руки. «Ты чем-то взволнован?» «Взволнован? Да рад был, зол, как стая варгов! А жрец смотрел на него прищуренными глазами И, похоже, веселился. Рад заставил себя собраться. Твари Джейдека напали трижды И все три раза охотились за ней». Один раз открылся разлом, пришлось закрывать. Веселье в глазах Нага поубавилось, а белый чешуйчатый хвост подобрался и застучал по полу кончиком. «И если это то, о чем я думаю...» Рат не стал заканчивать. Жрец шумно выдохнул. «Что еще?» Троим она позволила называть себя по имени. Отрывисто бросил Рат и неохотно добавил, потому что скрывать не было смысла. Арду принес ей клятву. Он получил ожоги подземным огнем. Женщина его вылечила. Даже так? Кустистые брови нагов скинулись. Уж он-то знал, что раны от подземного огня не излечиваются. Это значило, что у женщины особый дар. Жрец неуловимо быстрым движением придвинулся к нему, стоя на хвосте взгляд жадно скользил по лицу рада нак увидел слишком много и снова шумно выдохнул рад сожалел что не смог скрыть своего ни раздражения ни сжигавшего его изнутри огня отвернулся и сказал мне она назвала свое имя а ты спросил нак он промолчал Не вываливать жены на ехидного жреца всю злость, что кипела в его сердце. Вместо этого он сказал другое. «Она ничего не знает о нашем мире. Не понимает правил. Ведет себя как...» «Хорошо», — сказал жрец, снова складывая руки на груди. «Эти несколько дней... Пусть поживет с моими девочками». «Но потом...» «Ты же понимаешь...» — Никто, кроме тебя, не сможет обеспечить ее безопасность. Почему же? Хотела Симур рычать. Айт такой же драконьий принц. Но Рад прекрасно понимал, что его силы значительно выше. Иначе Айт, а не он, был бы повелителем. Но держать ее в своем доме... «Терпеть всех этих ублюдков с салчными глазами и сальными мыслями, пока она будет выбирать себе... кого-то! Хас! Это было выше его сил!» «Я хочу, чтобы она посмотрела в зеркало истины», — проговорил Рат, отходя к противоположной стене и сжимая кулаки. «Ты ведь сможешь видеть то же, что и она!» Жрец какое-то время молчал, глядя на него Потом промолвил, «Хорошо, но ее надо подготовить». Рад нервно кивнул, кулаки снова сжались. «Готовь», — бросил и пошел наружу. «Женщину надо было встретить и проследить за всеми этими ублюдками». Рад шел быстро, однако белый наг выскользнул из расселена, открывавший выход раньше. «Пепельный дракон» мягко приземлился на широкой площадке перед пещерой. Собственно, это была даже не пещера, а широкая трещина в скале, уходившая вглубь. И у Снежаны сразу возникла жутковатая ассоциация со старым фильмом про золотоискателей. Там тоже был похожий каньон, а в глубине этого каньона какое-то святилище. Да еще внизу ее ждала целая толпа проводников, половину из которых она вообще не знала. И все на нее глазели. Бранвин вылез первым, встал на крыло и теперь ждал ее, предлагая руку, чтобы помочь спуститься. Казалось бы, такое простое действие, а вся толпа уставилась на нее и аж вперед подалась. Не понравилось Снижане это пристальное внимание. Она поискала взглядом Рада, так, чисто на всякий случай, чтобы не орал потом, что она какие-то там правила нарушила, но его нигде не было видно. Ну и ладно, подумала. И все же насторожилась. Вдруг она сейчас примет помощь, а у них это не принято. Да и не нужна была ей его помощь в том, чтобы спуститься. И до него никто не предлагал. Но Бранвин упорно ждал. «Спасибо, я сама», — проговорила она, изобразив ему улыбку. Мужчина потемнел лицом, кивнул и отстал от нее. Даже как-то легче стало. Она наклонилась к шее Нера и тихонько шепнула «Спасибо». И ведь услышал, шумно выдохнул и повернул к ней голову, а потом ровненько так вытянул крыло, чтобы ей было удобно. Она быстро сбежала вниз. И тут же чуть не кинулась обратно. В чернеющем проеме скальной расселины стоял на свитом кольцами чешуйчатом хвосте высокий белый наг и смотрел на нее. Зрелище было не для слабонервных. К драконам Снежана уже привыкла. Но это наполовину человек, наполовину змей. Огромный толстый хвост, покрытый переливающейся белым перламутром чешуей. И торс мужчины, весьма иронично взиравшего на нее, сложив на груди руки. Пялиться на него было неприлично. Снежана отвела взгляд понимая, что ее поведение глупо и по меньшей мере неуместно, чтобы не сказать оскорбительно. Следом за змеем израсселено показался хмурый рад, и все сразу встало на свои места. Вот уж кто недоволен вечно. Хотелось бы знать, какая у него улыбка, если он способен улыбаться в принципе. Снежана поймала себя на том, что слишком много о нем думает, и решила сменить тему. «Значит, это и есть сердце гор, и они сюда летели?» Аид говорил, «У них есть города и поселения, а тут все выглядело диким и совершенно нежилым. Никаких следов цивилизации. Возможно, тут какой-то перевалочный пункт, этап, а этот дядечка с хвостом, ей припомнилось, что таких вот змеи-людей называют нагами». «Хозяин этого места?» «Но если они называют это место сердце гор, надо полагать, это какой-то важный этап». Оф! От усиленной работы мысли у нее мозги вскипели. Снежана уже поняла, что здесь лучше перебдеть, чем недобдеть, потому что они все называют себя великими воинами и ужасно носятся со своей честью. Поэтому она выпрямилась и с достоинством поклонилась этому... мифическому чудовищу которая, однако, был живее всех живых и очень быстро перемещалась на своем огромном хвосте. Несколько неуловимых движений кольцами, и вот он уже стоял прямо перед ней. «Приветствую тебя, дитя! Я Шаум!» Он опустил руки и склонил перед ней голову. А Снежана невольно уставилась на его грудь, покрытую ритуальными татуировками и шрамированием. Впечатляющее зрелище, подумала она, поднимая взгляд. У Нага было сухое лицо, без морщин, но ему с одинаковым успехом можно было дать и сорок лет, и тысячу. Длинные белые волосы под стать чешуе, такие же белые брови, густые, кустистые, а под ними живые черные глаза. Глаза выдавали мудрость, возраст и скрытое любопытство. — Здравствуйте, — проговорила она, — я Снежанна. На бесстрастном лице Бранвин Лэнда ничего не отражалось, однако это был неприятный момент. Досадно было осознавать, что он расслабился и поторопился. Вскружила голову возможность быстрой победы, в итоге чуть не выставил себя на посмешище. Женщина отказалась принять его руку. Но он видел, что его приглашение вызвало интерес, и от этого было досадно вдвойне. Если бы Рад не спугнул, Она могла согласиться. А там муж, он постарался бы, чтобы она осталась беременной через месяц. Бранвин знал, как ублажить женщину. И все же он недооценил влияние, которое она могла оказывать на мужчину, оставаясь при этом полностью холодной и невозмутимой. Она его даже не осознавала. Опасное влияние. Он сам не заметил, как поддался ему об этом стоило подумать если он не хотел сойти с дистанции бранвин не спеша прошелся и встал рядом с сайдом потому что имел на это право имя свое и номерянка назвала троим и бранвин ленд был из их числа на те косые взгляды которыми его провожали ночному охотнику было плевать он поискал глазами мальчишку сотхана тот смотрел на него с нескрываемой ненавистью Вот кому бы он с удовольствием попортил шкуру и пересчитал зубы. В другое время Брандвин бы с удовольствием так и поступил, но... Все они тут проводники, и у них перемирие. Пока. Поэтому Брандвин отвел взгляд, презрительно хмыкнув напоследок, и плевать ему было, что оборотень дернулся и побелел от злости. В отдалении стоял в толпе юный трен из клана Зорких. Вокруг него сгрудились те, кто еще не получил возможности приблизиться к женщине. Парнишка им в полголоса что-то рассказывал. Делился впечатлениями. Похоже, его больше впечатлил воздушный бой. Бранвин отвел взгляд и переступил на месте. «Куда этому птенчику, женщину? Он еще в игрушки не наигрался». Однако и этого юнца стоило списывать со счетов. У него еще оставались шансы. Потом незаметно покосился на неподвижно замерзшего недалеко от него Айда. Мудр, силен, красив, умеет обращаться с женщинами. Неудивительно, у него их в гареме сотни. Драконий принц второй по силе после рада повелителя». Серьезный противник. Но вот из пещеры появился Шаум, жрец. А за ним Рад. Однако Шаум тоже решил включиться в гонку за призом. Это было против правил. Вон как на него зыркнул Рад. Все напряглись, уставившись на женщину. Она всего лишь решила остаться в рамках вежливости и назвала свое имя. А все на нее так уставились... «Иди и гадай теперь, что тут можно, а что нельзя». В глазах Нага промелькнуло интересное выражение. Он скосился на подошедшего к ним Рада и произнес, приложив руку к груди. «Это честь для меня». Снежана могла поклясться, что от Рада в тот миг искры полетели. Такой Нагу достался взгляд. Да и все остальные аж примолкли на миг. Повисла звенящая тишина. Зато белому змею, судя по тому, как дернулись его губы, было весело. А ей стало немного не по себе, потому что она ничего не понимала в их местных заморочках. Снежана улыбнулась, натянуто и застыла, бросив на всякий случай взгляд на Рада. Но по его каменной роже невозможно было понять, правильно ли она поступила. Тогда она просто опустила взгляд и стала смотреть на кончик змеиного хвоста. Достало уже все это самцовое высокомерие! Наконец в тишине раздался голос Нага, заставляя ее поднять глаза. «Прошу, Снежанна, отдохни в моем доме. Знакомство с проводниками, — он обвел взглядом толпу, — будет продолжено с утра. Чуть посторонился и показал рукой начерневшую в скале трещину. Черт, ей совсем не хотелось туда идти. Но она пошла. Возможно, это был шанс узнать, для чего ее вообще сюда притащили.